Я прочитал во взгляде Катара, беспокойном, как будто он боялся опоздать на поезд, что он спрашивает себя, не проявит ли ему врожденную свою мягкость. Он старался вспомнить, надел ли он холодную маску. Так человек ищет зеркало, чтобы убедиться, не забыл ли он надеть гастук действувший вслепую, Катар, чтобы вознаградить себя за эти колебания, грубым тоном ответил — я не привык повторять предписание дайте мне ручку главное молоко потом когда нам удастся справиться с приступами из огрипни я разрешу супы затем пюре но при этом непременно молоко локать молоко локать ученики отлично знали этот каламбур который их учитель всякий раз повторял в больнице когда сажал сердечника или печеночника на молочную диету Потом вы постепенно переведете его на обычный режим. Но если только возобновится кашель или удушья, опять слабительное, клизмы, постель, молоко. С безучастным видом, выслушав последние возражения моей матери, Катар не удостоил ее ответом И вот именно потому, что он не счел нужным объяснить, что заставляет его предписывать подобный режим, Мои родители пришли к заключению, что режим, предписанный Катаром, мне не годится, что я только еще больше ослабну, и отказались от него. Разумеется, они постарались скрыть от профессора свое неповиновение и на всякий случай перестали бывать в домах, где могли бы с ним встретиться. Но мне сделалось хуже, и тогда было решено неукоснительно выполнять все предписания Катара. Через три дня хрипы прекратились, Кашель прекратился, я легко дышал. И тут мы поняли, что хотя Катар и нашел, о чем он сам потом говорил, что у меня астма, и в довольно сильной степени, а главное, что я того. Однако он сумел разобраться, что сейчас главную опасность представляет для меня отравление, и что, устранив застойность печени и промыв почки, он очистит мне бронхи, Вернет правильное дыхание, сон, восстановит силы. Мы поняли, что этот дурак — великий клиницист. Наконец я встал с постели. Однако до меня доходили разговоры, что на Елисейские поля меня больше не пустят. Утверждали, что там плохой воздух. Но я был убежден, что это всего лишь предлог, чтобы разлучить меня с мадемуазель Сван. и потому я беспрестанно твердил имя — Жильберта. Так побежденные стараются говорить на родном языке, чтобы не забыть отчизну, которую они никогда больше не увидят. Изредка моя мать, лаская меня, спрашивала. — Так, значит, мальчики уже не делятся с мамой своими огорчениями? Франсуаза вглядывалась в меня каждый день. — — Ну и вид у Бурчука, — говорила она, — глаза бы не глядели, краша в гроб кладут. Надо заметить, что когда у меня бывал самый обыкновенный насморк, лицо у Франсуазы становилось не менее скорбным. Она оплакивала меня не потому, чтобы я уж так плохо себя чувствовал, а потому, что она была плакальщицей по призванию. Тогда я еще не мог разобраться, что доставляет Франсуазе ее пессимизм. мучения или же удовольствие пока для меня было ясно, что это пессимизм социальный и профессиональный. Однажды, в тот час, когда приходил почтальон, мама положила мне на кровать письмо. Я распечатал его машинально, ведь там не могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить, подписи Жильберты, потому что нас с ней связывали только Елисейские поля. Однако на листе бумаги с серебряной печатью, изображавшей рыцаря в шлеме, под которым изгибался девиз «прямым путем», и где все фразы письма были словно подчеркнуты, что объяснялось просто, поперечная линия на «Т» не пересекала букву. Она была проведена над ней, образуя черту под словом верхней строки. Я увидел внизу, размашистую подпись Жильберты. Но так как я знаю что в письме ко мне такой подписи быть не может, то один вид подписи, неподкрепленный моей верой в нее, не обрадовал меня.